5.3. О безутешном прахе Илиус уже склонялся к закату, когда колдуны покинули крепость. Торопливо шагая по узкой тропинке, что пролегала вдоль густых зарослей, они направились к горному хребту. Высокие скалы нависали над их головами, отбрасывая длинные чернильные тени. Небо окрасилось в багровые тона, предвещая на завтра плохую погоду. Эллен неприятно ёжилась, улавливая незримое, но оттого не менее реальное присутствие темной энергии. Её взор цеплялся за старые покосившиеся могилы и свежие, еще не покрытые полынью, черно бурые холмы. Ветви деревьев, скрюченные и лишённые листвы, тянулись к ним, словно иссохшие пальцы, а холодный ветер, колебля голые кроны, создавал глухие звуки, похожие на далекие стоны. Стёжка, петляющая среди этих мрачных памятников, носила скорбное название «тропа слёз». Цветы и травы вокруг неё имели неестественно синевато-чёрные оттенки. Их искривлённые, уродливые стебли были проклятием самой природы. Черная магия, исходящая от скверных могил, несмотря на очищающие ритуалы огня, продолжала незримо витать в воздухе, проникая в землю и отравляя здешнюю флору. Темнота сгущалась, и тени становились плотнее. Эллен начала подумывать о том, как бы поскорее вернуться домой. К счастью, они уже достигли могилы Вирин. Юлий остановился у большого круглого камня, опустился на одно колено и стряхнул с шершавой поверхности серебристую пыль. Потом достал из мешка на плече свечи и нож. Свечи он зажег, а ножом принялся очищать поляну от уродливых сорняков. «Принесешь немного хвороста, Элин? Хочу соорудить защитный оберег». «А, хворост? Да, конечно». Девушка почувствовала облегчение. Даже если это был предлог, чтобы остаться наедине с Вирин, она не возражала и, встряхнув плечами, поспешила спуститься с холма. Под тенью высоких деревьев царила гнетущая тишина. Ни пения птиц, ни шуршания мелких зверьков. Казалось, что отряды Роха, патрулирующие леса, прогнали отсюда не только нежить, но и все живое. Вдоль границ с могильным холмом также не нашлось ни одной опавшей ветки, ни сучка. Возможно, их собрали для ритуалов или просто растащили на дрова. Девушке пришлось углубиться в чащу. Когда она вернулась на тропу слез, кладбище уже погружалось в сумерки. Воздух стал тяжелым, насыщенным запахами увядающих трав и влажной земли. Каждый шаг отзывался в тишине глухим хрустом, словно не галька шуршала под ногами, а кости. Меньше всего Эллен хотелось оставаться за пределами делириума в такой час. Поспешив на вершину холма, Колдунья ощутила смутное беспокойство. Ее охватило чувство, будто за ней наблюдают из темноты. Девушка резко обернулась, ожидая увидеть что-то или кого-то в тени деревьев, но лес был пуст. Лишь густой туман вихрился между стволов. Наверное, просто разыгралось воображение. Попыталась она успокоить себя, но чувство тревоги никуда не исчезло. А потом вдруг... В ноздри ударил отвратительный запах. Смесь затхлого дыхания могилы и приторной сладости разлагающейся плоти. Элин подняла воротник к носу, пытаясь защититься от смрада. Но это оказалось бесполезно. Гнусная вонь была настолько густой и навязчивой, что ощущалась на языке. В попытках отыскать источник зловония, колдунья подняла глаза и взглянула на ближайший утес. За острыми пиками всколыхнулась эфирная аура. Обычно Элен улавливала такие проявления энергии лишь смутно, но сейчас видение было ясным и осязаемым. Проследив за магическим следом, она наткнулась на темную фигуру. Невероятно тощее, костлявое существо бесшумно прыгало по камням на четырех иглообразных конечностях, да так быстро, что его можно было спутать с тенью. Сердце Элен забилось чаще и громче, и существо на скале словно бы услышало его. Оно застыло на месте и повернуло косматую голову. Морщинистый нос обнажил узкие ноздри. Два горящих бельма устремились прямо на Элен. Нет сомнений, это был Фандер. Колдунья затрепетала всеми фибрами души. Хворост выпал из ее рук и посыпался на землю. В этот момент Юлий, сидящий на вершине холма, обернулся и что-то спросил. Костлявая тварь, потеряв интерес к девушке, перевела взгляд на него. Ее передние лапы, как два переломанных шипа, прижались к земле, готовясь к прыжку. Элин охватил ужас. Она понимала, что должна кричать, предупредить наставника об опасности, но страх сковал ее, как ледяные цепи. Горло сжалось. и ни один звук не смог вырваться из уст. А потом кричать стало уже поздно. Фандер оторвался от скалы и, словно живая горгулья, с глухим ударом приземлился на могильный камень. Под тяжестью его тела надгробие Вирин просело в сырую почву, и по гладкой поверхности расползлись тонкие линии трещин. Юлий упал на спину, хотел было отползти назад, но чудовищная лапа с сокрушительной силой прижала его к земле. Брызнула теплая кровь, и ночную тишину разорвал пронзительный крик. Клыки Фандера, зловеще блестя, нависли над седой головой колдуна, готовая вцепиться в его череп. Все произошло так стремительно, что Элин и моргнуть не успела. Ее тело инстинктивно дернулось к старику на помощь, но все разрешилось до того, как она достигла вершины холма. Рука Юлия, дрожащая от напряжения, нащупала в траве нож и силой вонзила его в мерзкое отродье. Лезвие вошло в гнилую плоть, и густая кровь брызнула на землю, зашипев, как кислота на горячем камне. Фандер отшатнулся, издав хриплый рык, наполнивший воздух зловещими вибрациями. Юлий перекатился в сторону и с трудом поднялся на ноги. Проклятая кровь струилась по его лицу и груди, прожигая одежду и кожу, но в глазах не было ни талики страха. «Не подходи сюда!» — яростно крикнул он, обернувшись к Элен. «Беги в крепость! Зови на помощь!» Это была не просьба друга, а приказ наставника. Осознавая необходимость подчиниться, Эллен повернула назад, но не смогла убежать. Прямо перед ней из тени надгробья отделилась фигура, напоминающая человеческую. Худощавая, смуглая, в разорванной одежде, с нездоровым блеском серо-зеленой кожи и лицом с пустыми глазницами. Голова овцы, подобно короне, венчала ее голову. Овечьи внутренности падали на плечи вместо волос. То был не человек. то был ходячий труп, перерожденный, мертвец, упырь. Любое из этих слов подходило, и каждое несло в себе символ неизбежной смерти. Существо рвануло Келлен с нечеловеческой скоростью, его движения были рваные, неестественные, как у марионетки. Колдунья едва успела схватить бревно, лежавшее на земле, и выставить его перед собой, как щит. Но мертвец... Вложив в удар всю силу своего греховного естества, с легкостью разбил преграду и повалил девушку на свежую могилу. Длинные, скрюченные пальцы, похожие на когти, сжали Эллен горло. Из узкой линии рта долетел хриплый шепот. «Я хочу увидеть тебя! Глаза, дай мне свои глаза!» Голос был полон невыразимой тоски и отчаяния, настолько глубокого и пронзительного, что сопротивляться ему было невозможно. Элин против своей воли ощутила непреодолимое желание умереть, желание подчиниться этому существу, чтобы прекратить его страдания. А потом вдруг наваждение спало. Колдунья задергалась, пытаясь освободиться. Но пальцы нежити сомкнулись еще сильнее. Упырь намерился, если не задушить, то сломать ей шею. «Не сопротивляйся!» «Ха!» Неожиданно он вскинул руки, и Элин увидела под его ребрами острый конец ножа. Лезвие дернулось, разрывая гниющую плоть, и вырезало сердце. Мертвец тотчас обмяк и рухнул на девушку безжизненной грудой костей. Задыхаясь от ужаса, она столкнула его с себя и увидела Юлия. Бледный, как сама смерть, колдун протянул ей руку, чтобы помочь подняться. Элин только успела поддаться к нему, как вдруг тень мелькнула в полумраке, и нечто сбило старика с ног. Фандер, оправившись от атаки, стремительно и безжалостно бросился на своего обидчика. Юлий попытался нанести удар, но Фандер оказался быстрее. Вцепившись в лезвие ножа зубами, он вырвал его из рук колдуна и откинул в сторону. Нож о камни, а затем затих в траве. Когтистыми лапами приковав руки буйной жертвы к земле, Фандер склонился над стариком. Острые иглообразные зубы, до того казавшиеся короткими, внезапно удлинились втрое. Из пасти потекла густая слюна. Глаза сверкнули красным огнем, предвкушая трапезу. «Не смей трогать его! Не смей!» — завопила элен и ее крик породил порыв ветра такой силы, что худое тело Фандера отлетело к утесу. Удар был настолько силен, что скала треснула, и вокруг взметнулось облако мелких камней. Кровожадная тварь упала на землю, и тяжелые каменные глыбы засыпали ее. Бросив быстрый взгляд на завал, Элин попыталась встать, но ничего не вышло. Руки и ноги не слушались. Из носа тонкой струйкой потекла кровь, и нестерпимая боль хлынула по горлу прямо в грудь и сердце. После обесточивания в библиотеке она была еще слишком слаба, чтобы использовать магию такой силы, и за призыв пришлось заплатить собственным здоровьем. «Юлий!» — окликнула девушка. «Ты как?» Он не отвечал. Эллен повернула голову и увидела его, утонувшего в густой траве. Одна рука старика была вывернута в обратную сторону, сломана. Грудь тяжело вздымалась. Из разорванной когтями одежды сочились множественные красные ручейки, а изо рта доносилось тяжелое булькающее дыхание. Кажется, тварь порвала ему лёгкое. «Сейчас», — прошептала колдунья, — «я иду». Она на четвереньках поползла к наставнику. Между ними было всего три могилы, но это расстояние показалось Эллин столь же непреодолимым, как если бы она решила дотянуться до звезд. Когда колдунья преодолела половину пути, позади вдруг раздался стук камней. Избитый, обезглавленный фандер, слегка пошатываясь, поднялся из завала. Его голова, висящая на боку на одном сухожилии, болталась взад-вперед, как жуткий маятник. — Гомен, да что с тобой не так? — взвыла элен Почему ты до сих пор жив? Пёс издал низкий гортанный рык, будто насмехаясь над её беспомощностью, и наперекор всем законам природы твёрдой походкой пошёл вперёд. В отчаянии колдунья призвала пламя, но огненное ядро рассыпалось в её руках. Энергии не хватило. Сколько бы теперь девушка ни взывала к магии, она не подчинялась. А Афандер неумолимо приближался. Не прошло и туны, как его клыки и иглы блеснули в нескольких симах от ее лица. Длинный горячий язык лизнул колдунь ей щеку. Элин даже не вскрикнула. Обесточивание лишило ее всех эмоций, и она впала в удивительное спокойствие, словно приняв неизбежное. Когда пес наклонился над ней, девушка посмотрела в его горящие глаза и, странное дело, увидела в них что-то знакомое. Мимолетное видение, какое-то смутное воспоминание промелькнуло в ее голове, но до того, как она успела за него ухватиться, раздался громкий хлопок. Фандер покачнулся и рухнул на землю, взвывая от боли. Элин заметила стрелу, торчащую из его бока, покрытую винно-пурпурной жидкостью. Она растерянно оглянулась и увидела, как в сумерках уходящего дня проступают черные силуэты. Маги Роха подоспели в самый последний момент.